Глава 22. Шутки кончились. Мы с Петром Николаевичем возвращаемся в Карабаш, я первым делом иду к Лилии, чтобы узнать обстановку и раздать новые задания. Сейчас нужно по максимуму разобраться с управленческими вопросами и завалиться в джакузи, отдохнуть и подумать, не помешает. Захожу в дом без стука, ведь там проходной двор из-за спицов Дениса Леонидовича, который периодически ходит покурить и ве ceasки помогает моей хакерше. Подозревая, она молит всех богов, чтобы всё это побыстрее закончилось. Да и сам уже устал от всей этой череды бесконечных приключений. Конечно, душу греет тот факт, что мне удаётся понемногу изменить целый мир, но от того не легче. Хроническая усталость дело страшное, а поэтому я просто обязан как следует отдохнуть. На дворе уже 11 вечера, но Лилия до сих пор сидит за компом с кучей мониторов. Подхожу к ней и говорю: "Сколько лет, сколько зим? Коля?" Вздрагивает она. "Ты чего так пугаешь? Рассказывай, что нового?" Сажусь рядом. "Порадуешь хорошими новостями. Как ты и просил, в Новосибирске был записан ролик, который продемонстрировал смену режима. Сложно говорить, какой эффект он произведёт, но что его увидят в каждом городе нашего княжества, это я могу гарантировать." Все узлы связи Новосибирска захвачены, уточняю я. Да, и все наши видео буду транслировать днем и ночью. Я даже сделала так, чтобы при использовании интернета периодически включался тот или иной ролик. Купи масть и увеличь член на 10 сантиметров. Ха-ха, так, о чем это я? А, что там с остальными нашими партнерами? В монгольском княжестве назревает некий консенсус, похоже, тамошние борцы за власть решили объединиться и провозгласить независимость вслед за нами. Новости с Европейского фронта неутешительные. Там происходит что-то непонятное. Если в двух словах сейчас нет того человека, который мог бы железным кулаком объединить всю империю, значит, это выпадет на нашу участь. Но главное, чтобы товарищи монголы не пошли на нас войной. Кручусь на стулья и размышляю. Думаю, стоит отправить им официальное письмо с объяснением нашего статуса, а заодно и предупредить их, что в случае агрессии они разделят судьбу НКК. Хорошо. Мы с Петром Николаевичем что-нибудь придумаем. Ага, так, сы и последний вопрос на повестке. Ты узнала, что там с Турецким княжеством? Кто, зачем и почему устроил заварушку? Насколько мне стало известно, князь погиб где-то под Парижем, из трёх его сыновей в данный момент остались в живых только два. Третьего накрыло волной цунами и унесло в неизвестном направлении. Неловко получилось, тяжело вздыхая, осознавая количество жертв, появившихся после удара по Кипру. Мухаммед выступает за независимость, а Ибрагим же ждёт месте, продолжает Лилия. На этом фоне в полуразрушенном Стамбуле началась заварушка. Победителей в ней пока что нет, но Ибрагиму удалось сосредоточить в своих силах значительные силы. Скорее всего, Мухаммед проиграет. Значит, мы должны ему как-то помочь. Ты знаешь, где сейчас находится этот Ибрагим? Жж, но либо по нему, и нет проблем. Судьба камер, он штурмует дворец, в котором засел Мухаммед. Точное местоположение неизвестно и постоянно меняется. К тому же, если ты собираешься взорвать что-то мощное, ты вероятно похоронишь обоих наследников, предостерегает хакерша. Тоже верно, с умным видом трогаю подбородок. А мы можем как-то связаться с Мухамедом. Каналы связи захвачены его братом, поэтому сомневаюсь, что он ответит на звонок. Засада. Тогда давай искать этого Ибрагима, иных выходов нет, так как быстро передать нашу помощь ему не сможем. А хотя, ну, пусть и меня, подъезжаю к Лиле на стул и отталкиваю её от клавиатуры. Да чего? возмущается она. Хочу найти кое-какие чертежи. Лучше предоставь это мне, Лилия повторяет мой же трюк и выталкивает меня. Какие? Раз есть спутниковый телефон, то должны быть и ракеты, которые вывели эти спутники на орбиту. Сможешь достать? С доступом Дениса Леонида чуть это дело 2 минут. Так до чего же мы ждём? нетерпеливо бросаю я. Сейчас найдём. Она в обычной манере долбит по клавишам со скоростью света. Тут их много. Какая именно тебе нужна? Последнее, а точнее, то, у которой больше всего удачных пусков. Хм, тогда подойдёт вот это, объект X08. Тут написано, что при десяти пусках она вывела на орбиту шесть спутников и всего два раза взорвалась при старте. А ещё два спутника куда делись? спрашиваю я, разглядывая незатейливую ракету, похожую на колбасу со стабилизаторами. Один раз перелёт, а второй не долёт. С другими ракетами всё значительно сложнее. Хорошо, мне нужны все её чертежи, особенно те, которые описывают элементы управления и принципы их работы. Сделаем. Она выводит на половину мониторавую интересующую меня информацию. Ты собрался запустить свой спутник? Нет, отправить подарок. Активирую свою суперспособность и приступаю к детальному изучению всей доступной информации. Поехали. Сравнивать ракету с грузоаком даже смысла нет, ведь она в сотни, если не в тысячи раз сложнее. Многие элементы мне попросту незнакомы, а значения некоторых я не понимаю, даже читая название. Поэтому у меня уходит больше получаса, чтобы хоть как-то уложить в голове образ будущей постройки. Я выхожу из дома и покидаю территорию особняка в сопровождении Лилии, которой, судя по всему, интересно, что же такое я собираюсь сделать. Мы заходим на парковку за забором, и я приступаю к модернизации имеющейся ракеты. Первым делом нужно запихнуть в головную часть удара прочный блок, в котором разместится презент. Новая версия АК с двумя типами патронов: разрывными и разрывными плюс. По моему мнению, сотня другая таких автоматов сможет помочь Мухаммеду победить в этом противостоянии или хотя бы отбить узел связи и связаться со мной. Главный блок я делаю в форме шара. Он будет находиться внутри обтекателя и прикрепляю к нему большие парашюты. Это нужно, чтобы сбросить его на подлёте и увести ракету до банана не похоронила моих будущих союзников. Управлять ей я буду точно так же, как и снарядом РПГ, поэтому проблем с наведением быть не должно. В теории, можно даже попытаться посадить ракету, но на данный момент в этом нет острой нужды. Заканчиваю приготовление и создаю физический объект, уменьшенную в несколько раз копию объекта Х-08. Выглядит она внушительно, теперь нужно испытать, но сперва отойти подальше. Мы с Лилией и немногочисленными охранниками отступаем к особняку. Между нами и ракетой расстояние около 300 метров, этого должно хватить, чтобы обезопасить нашу компанию. «Как говорится, ни пуха ни пера», — тревожным голосом произношу я и готовлюсь войти в режим управления ракетой. Поехали. Переношу своё сознание внутрь пятнадцатиметровой махины и мысленно активирую двигатели. Ракета должна извергнуть струи пламени и оторваться от земли, но вместо этого меня переносит обратно в моё тело. Как его чёрта? Мычный взрыв раскидывает всех, кроме меня, как кегли в боулинге. Тяжелее всего достаётся пожилому охраннику. Он ударяется головой об стену отсека. Пока я прихожу в себя и пытаюсь привыкнуть к звону в ушах, огромный столб пламени возвышается всё выше и выше, поджигая близлежащий лес. Похоже, что-то пошло не так, и я ни разу не инженер-ракетостроитель, чтобы выяснить причину. Единственное, что я могу сделать, так это продолжить экспериментировать на меньших масштабах, но сперва нужно потушить пожар, разобраться с ранеными и перекусить. Жарица нет, как и стёкол с парадной стороны особняка, а поэтому бойцами и лилией занимаются горничной, выбегающей на улицу. Пётр Николаевич также выползая это весь в пыли, взгляд у него такой, будто он еле-еле избежал смерти. Что ж, стоило больше внимания уделить безопасности, но в своё оправдание могу сказать, что я верил в успех. Его вероятность виделась мне 80-процентной, иными словами, риск был небольшим. «Пётр Николаевич, будьте добры, организуйте тушение пожара», – прошу я, и иду в дом. «Как прикажете, ваше благородие», – он умело скрывает недовольство, вызванное моим экспериментом. Топая на кухню, я перекусываю жареной курочкой. Попутно решаю, что лучше доехать до площади, на которую установлен мемориал моему отцу, и уже там проводить эксперименты. Место идеальное, ведь леса рядом нет, а кругом бетон да асфальт. Гореть нечему. Так и поступаю». Беру ламбу и в гордом одиночестве иду на место. Интересно, как работает этот энергетический щит. Однако и взрыв даёт мне возможность протестировать его возможности. Вместо ударной волны я почувствовал лёгкий ветерок, в то время как ахальный отбросил на несколько метров. Стёкол нет, забор разрушен. Теперь понятно, почему развитые маги так сильны, а ступень полубога полностью оправдывает своё название. «Да, ты уязвим, но простые смертные сделать тебе ничего не могут. Разве что похоронить живьем, но то такое». Приезжаю на площадь и паркуюсь у въезда. Под светом десятка фонарей дохожу до центра и создаю новую ракету высотой всего метр. Так взрыв будет недостаточно сильным, чтобы хоть что-то повредить. Отхожу метров на 10 и пытаюсь запустить изделие. В этот раз все проходит ровно так, как и задумано. Она поднимается в воздух, по команде сбрасывает шар с автоматами и улетает вдаль. Я возвращаюсь в свое тело и вижу, как металлический грейпфрут летит на маленьких парашютах, выглядит максимально забавно. Но когда он приземляется и раскрывается, то я едва не впадаю в истерику от вида крошечных калашей, которыми щедро усеяно внутреннее пространство. Даже у пластиковых солдатиков из детства были автоматы большего размера. Заканчиваю умиляцы и пробую создать ракету побольше, уже трёхметровой высоты. Размещаю её, отхожу и запускаю. И снова всё проходит как по маслу. Неужели дело в размере? Постепенно увеличиваю его, доходя до 10 метров. Последний экземпляр взрывается, обдавая меня тёплым ветерком. Хм, получается это предел? Странно. Пробую ещё раз создать точно такую же ракету, и к глубокому удивлению, она без проблем взлетает. Потихоньку до меня доходит, что в конструкции есть и некий брак, который делает любой запуск игрой в русскую рулетку. Это печально, но лучшей идеи я не придумал. Альтернатива – мощный квадрокоптер, но вряд ли он разгонится даже до 1000 км в час. А если верить Лилии, счет идет на часы. Решаю построить сразу большую, в которой будут лежать автоматы нормальных размеров и запускаю ее скрести в пальцы. К счастью, многотонная махина взлетает, и теперь дело за малым. долететь до Стамбула и сбросить груз рядом с дворцом. Стараюсь сильно не разгоняться, ведь иду в нижних слоях атмосферы, ибо маневренность ракеты оставляет желать лучшего, и если промажу, то разворачиваться буду 100 лет. Да и энергию падения шара погасить быстрее, если запустить его сбоку, а не сверху. Пересекаю Чёрное море на высоте около 6-7 км и подлетаю к Стамбулу. Его заметить несложно, горит и светится во всех смыслах. Дым поднимается такой, будто там внизу взорвался вулкан. Пытаясь снизить скорость, но ракета делает это неохотно. В итоге к дворцу я подлетаю примерно на двух махах. Приходится снизиться максимально низко, чтобы не промахнуться. Будет неловко, если моё оружие попадёт к врагу или и вовсе убьёт Мухаммеда. Сбрасываю подарок и продолжаю следовать за ним, пока ракета улетает прочь от дворца и взрывается где-то вдалике. Парашюты не выдерживают огромной скорости и рвутся, лишь немного снижая скорость падения. Благо, в этом мне помогает воздух. Он тормозит большой шар куда сильнее, чем порванная ткань. Я знаю точно, на какой скорости я врезаюсь в здоровый и глубокий фонтан, но этого оказывается достаточно, чтобы вода из него разлетелась по кругу. Что же, получается мягкая посадочка. Шар открывается, а я возвращаюсь в своё тело. Дабы Мухаммед понял, от кого этот подарок, я на внутренней стороне транспортной капсулы написал: "Независимому турецкому княжеству от народной дружины. Мы на вашей стороне, братья". А в конце добавил номер телефона, по которому можно со мной связаться. Я сделал всё, что можно было в такой непростой ситуации. Теперь остаётся надеяться, что Мухаммед воспользуется данной возможностью и победит, став при этом моим союзником. Возвращаюсь к машине и уезжаю с площади, на которой до сих пор догорают останки взорвавшихся ракет. Возвращаюсь в особняк, проезжая мимо пожарных расчётов, работающих над ликвидацией пожара, предупреждаю Лили и Петра Николаевича о возможном звонке и иду в свою комнату, дабы принять в ванну и расслабиться. Попутно надо будет позвонить моим дамам и узнать, как у них дела, а затем хорошенько выспаться. Я заслужил отдых, как и никто другой, и ноющие ноги тому подтверждение. А уже завтра вернусь к делам насущным. «Ваше благородие!» — будет меня Пётр Николаевич. «Звонит Мухаммед. Пожалуйста, ответьте на звонок!» «Который час?» — бурчу я. «Половина седьмого». Он показывает на трезвонящий телефон. «Отдохнул, называется. Неохотно встаю из кровати и ковыляю к аппарату. Ладно, поговорим. Алло, Ваше Величество?» Как я могу к вам обращаться? спрашивает молодой мужчина усталым голосом. Николай, значит, именно вас, Николай, я должен благодарить за небесный дар? спрашивает Мухаммед. Не стоит благодарности. Я слышал, что вы сражаетесь за независимость, как и мы, поэтому помощь вам я счёл своим долгом. Времена империи прошли, она распалась, и я всегда рад поддержать тех людей, которые это понимают. собеседник почему-то молчит. И да, приношу свои соболезнования в связи с кончиной вашего отца и брата. Последний погиб по моей вине, но, к сожалению, НКК нужно было уничтожить любой ценой. Они враги человечества, и с этим нельзя спорить. Если я как-то могу загладить свою вину, то говорите, не стесняйтесь. Вы и так уже мне помогли, наконец-то отвечает Мухаммед. Лидер НКК по вине в смерти моего отца, а поэтому я не испытываю иллюзий по отношению к нему. К тому же, император передал этим нелюдям часть наших исконных земель, что является непростительным оскорблением. Поэтому вы понимаете, почему я требую независимости. Понимаю и полностью поддерживаю ваше решение. Раз уж мы с вами на одной волне, то предлагаю обсудить дальнейшее сотрудничество. Мы со своей стороны готовы предоставить магическое оружие и бронетехнику. Слышу в трубке какие-то женские крики и хренбы с ними, но вот взгляд Петра Николаевича по-настоящему пугает меня. Они возвращаются, не годует Мухаммед. Я не вправе просить у вас, Николай, но всё-таки сделаю это. Пожалуйста, отправьте нам оружие, способное остановить их. Свечь прерывается, и я подхожу к окну, чтобы посмотреть, на что уставился молчаливый Пётр Николаевич. И лучше я бы этого не делал, ведь в таких вещах не ведень я, это благо. Разломы. Они буквально застилают и небо, их десятки, нет, сотни, нечистые валятся на землю, как поднятые смерчем лягушки. В прошлый раз была репетиция, А сейчас нас ждёт настоящий апокалипсис. Грёбаный алхимик, да чтоб тебя черти дрючили до конца твоих дней. Рубрика: интересные факты. В одночасье жители многомиллионного Парижа превратились в пыль. Их души поглотила кольцо, созданное алхимиком и его компанией. Сам же виновник торжества в этот момент стоял в географическом центре города и впитывал эту энергию, завершая ритуал жертвоприношения. После такого грубого нарушения божественных законов этот мир затрещал по швам. Возможно, ещё один такой манёвр и ему придёт конец. Множественные разломы сольются в один большой, который поглотит всю планету. Это волхимик и добивается. Ему осталось сделать последний шаг: уничтожить мир, а затем попасть в другой и повторить процесс. Он не остановится, пока не уничтожит все до единой земли. В стремлении к свободе алхимик готов и к забвению, которое может наступить при уничтожении всей системы. Но до этого ещё далеко. Очень далеко.